А в коридоре тоже было холодно, и воздух был какой-то особенный, сырой. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Всё одно и то же, и когда мальчики не шумят в рекреационном зале, её слышно. Урок арифметики начался. Отец Арнольд написал на доске трудный пример и сказал: "Но кто победит?"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 но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лоттен хрустнул пальцами, и отец Арнольд посмотрел его тетрадку и сказал, «Верно, браво, Ланкастер, Алая Роза победила. Не отставай, Йорк, ну-ка, поднатушьтесь». Джек Лоттен поглядывал на них со своего места,